Почему все считают, что искусственный интеллект обязан быть умным? Даже не просто умным, а очень. Как будто заурядного недостаточно. Подавай сверхъестественное. Ах, у вас в голове шестеренки. Теперь понятно, почему вы такой умный. Словно арифмометр. Разумеется, он не дурак. У него в голове самый современный процессор. Как будто наличие маленького кремниевого дерьма говорит о чем-то, кроме того, что в голове наличествует маленькое кремниевое дерьмо. «Ах, да, он много помнит!» Потрясающее достижение, неимоверно много говорящее именно об уме. «Мой планшет, кстати, помнит не меньше, а если подключить к сети, то будет помнить весь тот мусор, что в ней имеется». Он тоже умный? Он умеет разговаривать, да, в смысле отвечать на вопросы. Он много чего умеет, но называть его умным я бы не стал. Хотя в нем тоже шестеренки. И процессор, и не один. Зачем мне планшет? Потому что я не совсем нормальный робот, помните? Цезарю так и не удалось сделать из меня машину. Я бракованный и поэтому я не мыслю как робот, а размышляю, в том числе пытаясь понять, чем вызвано унизительное человеческое преклонение перед нами роботами, почему они считают, что ИИ обязательно умнее их. Цезарь, к примеру, полагает, что в своей гордыне люди уверились, что превзошли Бога, что получили не образ Его и подобия, а нечто превосходное, и тем бросили вызов Творцу, ибо Господь создал людей несовершенными. Мне эта теория кажется любопытной, но не подкрепленной статистикой, поскольку даже те люди, что о богоборчестве не помышляют, а к машинам относятся снисходительно, теряют весь свой снобизм при малейшем намеке на ИИ. Все это странно. А что вообще означает быть умным? Быть богатым, авторитетным, писать книги или статьи, отправлять людей в космос, ловить восхищенные взгляды? Все это раньше, раньше, раньше. Нет, сейчас люди тоже хотят разбогатеть, возглавить, выделиться, ибо считают, что так у них больше шансов выжить. В Зандре, кстати, есть неплохое определение. Быть умным — это быть живым. Но я знаю человека, покончившего с собой из-за той дряни, в которой мы трепыхаемся. А он дураком не был. Так что же это — быть умным? Не ошибаться? Уметь все оборачивать к своей пользе? Оставаться хладнокровным? Продумывать точные планы? Но придумать идеальный план невозможно. Все они или сбываются, или нет. Аудиофайл 47642-2098-4627. Статус несущественный. Стереть? Да? Нет.